Глава 10. Приди, сладкая смерть. «Добрый день! Рада приветствовать вас в приюте Айболита!» Доктор Коллинз встретил гостей на пороге своего дома. Пиджак он снял, но остался в тех же рубашке, жилете и галстуке, которые они видели на нем прежде. В руке у него была трубка. «На самом деле наш дом называется вовсе не так», — продолжил он. «Название у него довольно унылое». Чёртш Лодж. Я хотел его переименовать, да только Саманта и слышать не желает. Ей нравится жить близ церкви, однако некоторые мои пациенты в шутку именуют его приютом Айболита. Хозяин улыбнулся. Заходите. Сейчас я угощу вас с чаем, как и обещал. С пюндом во главе они вошли в уютное семейное гнездышко, свитая врачом и его женой на Ректоре Лейн. Все здесь, от ковров до занавесок и обоев, Имела вид слегка потрепанный, но от этого лишь приобретало очарование. Висящие в прихожей плащи разных цветов и размеров, выстроенные в ряд резиновые сапоги, работающее где-то наверху радио и аромат свежепечённого хлеба, доносящийся из кухни, все это создавало живой дух напрочь отсутствовавший в Кларенс Кип. Здесь находится мой врачебный кабинет, пояснил доктор Коллинз, указав трубкой на одну из дверей. Пройдёмте в гостиную. Он проводил их в непритязательного вида квадратную комнату с двумя мягкими диванами, множеством заставленных книгами полок, пианино, одному лишь виду которого становилось ясно, что оно не настроено, и несколькими портретами викторианской эпохи. На крышке инструмента стояло распятие и лежа и ноты приди сладкая смерть» — сочинение Иоганна Себастьяна Баха. «Играете на пианино?» — спросил Пюнт. «Саманта играет!» Коллинз заметил ноты. «Жене нравится Бах, но мне сдается, в данный момент он не вполне уместен». Доктор перевернул тетрадь за главной страницей вниз. «Прошу, присаживайтесь. Саманта видела, что вы пришли, и через секунду присоединится к нам». «Ваш Шурин дома, сэр?» — осведомился Кролл. «Элджернан?» «Да, наверху. Вы ведь не хотите сказать, что желаете поговорить и с ним тоже?» Это было бы замечательно, сэр, не сейчас, а перед уходом. Надеюсь, вы не считаете, что он имеет какое-то отношение к убийству, старший инспектор. Элджи — человек в некоторой степени взрывоопасный, но, не думаю, что он мог зайти так далеко. Оставалось не совсем ясным, насколько велика доля шутки в словах доктора Коллинза. При упоминании имени Элджурнана в глазах у него появился стальной блеск. Пару минут спустя пришла Саманта Коллинс и принесла чай. Эту женщину, подумал Пионт, трудно представить без подноса в руках, а может, без корзины с бельем или пылесоса. Каким принятым в этой стране словом лучше всего ее описать? Деловая? Нет, не совсем точное определение, хотя делу миссис Коллинс уж точно по горло. Ее каштановые волосы, уже потерявшие былой блеск, были собраны в хвост и перехвачены лентой. На лице не следа косметики. Пюнда поразила, что Саманта Коллинз, похоже, вовсе не уделяет внимания тому, как выглядит. Хотя, быть может, учитывая, как она занята в церкви и в лечебнице, у нее просто нет времени на подобные вещи. «Здравствуйте, мистер Пюнд», — сказала хозяйка дома. Мне очень приятно с вами познакомиться». Взаимно, миссис Коллинз. Сыщик стал было подниматься. «Сидите, пожалуйста. Надеюсь, вы не против чая из пакетиков? Черный с ароматом бергамота». «Рада снова видеть вас, старший инспектор. А вы, наверное, мисс Кейн?» «Здравствуйте», — Мэдалин Кейн кивнула, но не встала. «Муж сказал, что встретил вас в Кларенс-Кип и что вы собираетесь заехать к нам. Вы попали в удачное время. Дети у миссис Митчелл на маяке, потому как к нам нужно уйти сегодня по делам. Так что в доме тишина и покой. Молока добавить? Немного, пожалуйста». «Я бы хотела дольку лимона, если можно», — попросила мисс Кейн. «Лен?» «Я оставила в кухне блюдце с нарезанным лимоном. Тебя не затруднит принести?» «Один момент!» Доктор поднялся и вышел из комнаты. «Ну до чего же неприятная история?» Продолжила Саманта, разливая чай. «Убийство! Такая ужасная вещь! А когда человека душат, так это еще хуже! Только представьте, последнее, что видела Мелисса, это лицо убийцы. Последнее, что чувствовала бедняжка, это его руки вокруг своей шеи». Мы молились за нее в прошлое воскресенье в церкви. Читали двадцать второй посолом. Господь пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Пажите злачные. Мисс Кейн делала заметки, но тут вдруг подняла голову. Это же... Верно. Так назывался один из ее фильмов. Поэтому мы и сочли выбор уместным. Викарий произнес такую трогательную речь... «Вы дружили с мисс Джеймс?» — спросил Атикус. Прежде чем ответить, Саманта задумалась. «Да нет, мистер Пюнт, мы с Мелиссой не слишком тесно общались. Разумеется, все знали, кем она была, и, наверное, в этом отчасти заключалась проблема. Не так-то просто стать другом знаменитости». «А вот и я!» — вернулся доктор Коллинз с Лимоном. «Однако знакомство вы с ней поддерживали», — гнул свою линию Пюнт. «Ну да, Неллиса несколько раз бывал в нашем доме. У нее имелись проблемы со здоровьем. Мисс Джеймс сильно переживала из-за всех своих проблем, и это не могло не отразиться на ее самочувствии», сказал доктор Коллинс. «Но, в общем-то, приходила она не ко мне». «Мой брат Элджернан является ее финансовым консультантом», пояснила Саманта. «Они проводили вместе довольно много времени». «И, насколько понимаю, в день убийства брат гостил у вас». «Да, верно. Всю вторую половину дня он был в отъезде, проводил время с друзьями и вернулся к семи часам». «Стало быть, алиби на момент убийства отсутствует. Пюнт заметил, как миссис Кейн записывает эти слова в блокнот. «Вы разговаривали с ним?» — осведомился сыщик. «Нет, он сразу поднялся в свою комнату». Вид у Аманты стал озабоченный. «А почему вы задаете все эти вопросы про Элджи? Он и мухи не обидит». «Я лишь пытаюсь установить факты», — успокоил ее пюнт, после чего обратился к доктору Коллинзу. «Мне бы очень помогло, если бы вы в точности описали все, что происходило в вечер убийства мисс Джеймс, начиная с того момента, как она позвонила вам по телефону». Врач кивнул. «Как вам известно, я пытался спасти ее», — сказал он. «Подоспей я всего на пару минут раньше, это могло бы получиться». «Уверен, вы сделали все, что могли». Сначала мне показалось, что я приехал вовремя. Элиса лежала на кровати, и я видел следы борьбы, но она выглядела так, ну, как живая. Прежде всего, я нащупал пульс, но его не было. Прошу, начните с самого начала. Доктор Коллинз вздохнул. Я находился в кабинете вместе с Самантой, который был час дорогая. Почти половина седьмого. Да, правильно, пациентов в тот вечер было мало. Заходил только мистер Хай Смит, страдающий ревматизмом, и миссис Ли привела близнецов. Оба подхватили коклюш, но, к счастью, мы начали лечение вовремя. Я уже собирался закрываться, когда зазвонил телефон. Это была Мелисса. Что она сказала? Откровенно говоря, все это звучало как-то невразумительно, мистер Пюнт. Бедняжка явно была сильно расстроена. Сказала, что у нее в доме кто-то есть, и что мне следует немедленно приехать. «Она не назвала вам имя этого человека?» «Не думаю, что Мелисса сама его знала. Он здесь!» — вот ее слова. «Я не знаю, что ему нужно. Я боюсь». При этом она плакала. Я велел ей успокоиться и заверил, что скоро буду. Врач снова обратился к жене. «Как долго я говорил по телефону?» «Всего минуту? Может, даже меньше?» «Вы слышали разговор целиком, миссис Коллинз?» «Саманта задумалась». Я узнала ее голос. Это определенно была мисс Джеймс. Я видела, что Лен встревожен и поспешила к нему. Я слышала, как она зовет на помощь. Я мигом положил трубку, так как понимал, что время терять нельзя, пояснил доктор Коллинз. Схватил медицинскую сумку и выбежал. «Как долго вы добирались до Кларенс-Кип?» «Ну, усадьба на другом конце городка, и мне потребовалось некоторое время, чтобы завести машину». Мы все собираемся купить новый автомобиль. Наш Морис скоро откинет копыта, вернее, колеса. Короче говоря, я выехал, как только смог. И что случилось, когда вы прибыли? Я нажал на звонок, но никто не отозвался. Тогда я открыл дверь, она была не заперта, и вошел. Навстречу выскочила собака и облаяла меня, но в остальном доме было тихо, как... Ну да, как в могиле. Я окликнул хозяйку по имени, но ответа не получил. Я направился в кухню в надежде найти там Эрика или Фелис, однако они ушли. Мне вспомнилось, что на дорожке не было припаркованных машин. Я заглянул в гостиную, потом в столовую, но обе комнаты были пустые, никаких следов, беспорядка. Тем не менее, вынужден признать, я изрядно встревожился. Я поднялся на второй этаж, собака бежала следом, и пошел прямиком в главную спальню. У вас может возникнуть вопрос, откуда мне известно расположение комнат, но я несколько раз бывал в доме, когда Милиса болела. Сперва я подумал, что она прилегла, но едва свернув за угол, сразу увидел неладное. Дверь была открыта, Милиса лежала на спине с телефонным шнуром обмотанным вокруг шеи. Один из столиков был опрокинут, с ноги у Милисы соскочила туфля. Я подбежал к ней, пытаясь обнаружить признаки жизни и стал делать сердечно легочную реанимацию, но безуспешно. А за свою собственную безопасность вы не переживали, доктор Коллинз, ведь убийца мог все еще находиться там. Знаете, эта мысль мне даже в голову не пришла. В тот момент я думал только о Мелиссе. Поняв, что ничего не могу сделать, я отправился на первый этаж, так как позвонить в полицию из спальни не представлялось возможным. Шнур был оторван от стены. Я спустился в гостиную и... позвонил оттуда. «А как вела себя Кимба?» «Что за странный вопрос, мистер Пюнт? К чему вы клоните? Я спошёл за вами?» «Ну да, бедняга явно был напуган, но у меня не было времени им заниматься. Я вышел на улицу, сел в машину и стал ожидаться приезда полиции». Последовала короткая пауза, во время которой Пюнт переваривал услышанное. Мисс Кейн стремительно черкала ручкой, а потом... зафиксировав все сказанное, остановилась. «Можете вы описать свои отношения с мисс Джеймс?» спросил Пюнт. «Я обратил внимание, что вы называете погибшую просто Мелиссой и, по вашим же словам, хорошо знакомы с планировкой ее дома. Я задаю этот вопрос, поскольку мне непонятно, почему она в первую очередь позвонила вам». «А кому же еще?» «В полицию, например». Доктор Коллинз кивнул. «Этому есть простое объяснение». до меня гораздо ближе. Полицейским пришлось бы добираться из Байтфорда. Что до наших отношений, то Мелисса была до некоторой степени ипохондриком, так что мы встречались довольно часто. Честно признаться, в медицинском смысле я мало чем мог ей помочь. Ей нравилось, когда есть с кем поговорить. И кончилось тем, что мы стали, смею заявить, добрыми друзьями. Думаю, мисс Джеймс находила мое общество успокаивающим. Вы стали ее наберстником? Можно сказать и так. Обсуждала ли она с вами отношения с мужем? Не всплывала тема, что у нее может быть кто-то еще? Не уверен, должен ли я отвечать на этот вопрос. Доктор Коллинз нахмурился. Я склонен считать, что отношения между врачом и пациентом носят конфиденциальный характер. Но, если уж на то пошло... Нет. Про Фрэнсиса Мелисса ничего не рассказывала. Она была актриса, любила поговорить о себе, особенно о своей работе. Собиралась сниматься в фильме у Альфреда Хичкока. Ее это очень вдохновляло. «Нам пора уходить», — сказала Саманта Коллинс, посмотрев на часы. «Нужно успеть на поезд». «Куда вы едете?» — осведомился Кролл. «В Лондон», — ответил доктор Коллинс. «Но всего на один день. Завтра вернемся». «По делам или ради удовольствия?» «По личному делу, старший инспектор». «При всем уважении, сэр, не может быть ничего личного во время расследования убийства». «Извините, вы правы, конечно», — доктор Коллинс взял Саманту за руку. «Мы встречаемся с поверенным по вопросу некой суммы, доставшейся моей жене в наследство от тети. Уверяю вас, это не имеет никакого отношения к смерти Мелиссы Джеймс». Кролл кивнул и повернулся к Катикусу. «Вы хотели бы еще что-то узнать, мистер Пюнт?» «Всего одну вещь», — Пюнт обратился к доктору Коллинзу. «Когда мисс Джеймс разговаривала с вами по телефону, она случайно не обмолвилась, где побывала до того, как вернулась домой?» «Простите?» «Она уехала из отеля в пять сорок вечера, но домой приехала только в начале седьмого», — пояснил Крулл. Мы пытаемся установить, что происходило в течение двадцати минут, которые выпадают из составленного нами графика. Это я могу вам сказать, внезапно заявила Саманта Коллинс, и помедлила, заметив всеобщее удивление. Мелиса была в церкви, в храме святого Даниила. Именно, старший инспектор, поднявшись наверх, чтобы почитать сыну, я выглянула из окна и заметила ее машину, припаркованную у ворот из комнаты Марка. Открывается отличный вид на церковь, мисс Джеймс вышла из автомобиля и постояла немного, потом вошла в храм. Пюнт на миг задумался. «Как я понимаю, вы деятельно участвуете в жизни местной церковной общины, мисс Коллинс?» «Да, стараюсь помогать по мере сил». «Вы часто встречали там мисс Джеймс?» «Она редко посещала службы, зато охотно принимала участие в чтениях на Рождество и на праздник урожая». И, может быть, вам известно, что Мелиса просила похоронить ее на церковном кладбище, хотя полиция до сих пор не отдает тело. Сама-то с укором посмотрела на Крола. Это произойдет очень скоро, заверил ее инспектор. Но «Ну, раз уж вы спросили, то я не раз видел ее входящей в церковь или выходящей из нее. Пюнт наморщил лоб. Не выглядит ли это несколько странно? У меня сложилось впечатление, что покойная была не слишком религиозной особой. «Не обязательно быть глубоко верующим человеком, чтобы ценить покой и умиротворение, которое обретаешь в церкви», — возразила Саманта. «Она была одна в тот последний день?» «Да». «Вы видели, как Мелисса выходила обратно?» «Нет. Я вернулась вниз во врачебный кабинет и забыла о ней». «Доктор Коллинз встал». «Нам пора», — сказал он. «Вы обмолвились, что вроде как хотели переговорить с моим Шуриным». «Да, это было бы полезно. Я попрошу его спуститься». Доктор подошел к двери, затем остановился, как-то вдруг смутившись. «Это может показаться немного странным, но я буду вам очень признателен, если вы не станете упоминать про то, что я вам сказал насчет цели нашей поездки в Лондон. Как я уже говорил, мы с Самантой стараемся это не обнародовать. Разумеется, Элджи и тетя Джойс не слишком ладили». пояснила Саманта после того, как ее муж вышел из комнаты. «Меня удивляет, что вы передали детей на попечение миссис Митчелл», заметил Кролл. «Не проще ли было оставить их здесь, с дядей?» «Боюсь, брат не очень-то умеет управляться с малышами. К тому же Агнес и Марку нравится гостить у Бренды. Дети ее знают, потому как она заходит сюда и помогает мне по хозяйству. Да еще вдобавок это для них настоящее приключение, ночевка на маяке». Доктор Коллинз вошел в комнату, ведя за собой нервно улыбающегося блондина в белой рубашке и брюках из кавалерийской саржи. Аттикус обратил внимание на дорогие часы и золотой перстень-печатку на пальце. «Надеюсь, вы простите, что мы вас покинем», — произнес Коллинз. «Нам пора в дорогу». Саманта встала и надела перчатки. «До встречи завтра, Элджернан. Ужин в холодильнике. Если вдруг понадобится с нами связаться...» Номер отеля на моем столе во врачебном кабинете. Наслаждайтесь спектаклем. Получается, они сказали ему, что едут в театр. Пюнт сделал в уме пометку. Это определенно представляет интерес. Элджернан Марш молча стоял на одном месте до тех пор, пока Леонард и Саманта Коллинз не ушли. И только потом сказал. «Лен передал, что вы хотите поговорить со мной. О чем именно?» «А вы как думаете, мистер Марш?» – парировал Кролл. «Мы продолжаем расследовать убийство мисс Мелиссы Джеймс». «Ах, ну, конечно, да». Прежде он казался очень напряженным, но теперь несколько расслабился. «Просто мы с вами вроде как уже беседовали, старший инспектор». и ответил на все ваши вопросы, поэтому я немного удивлен, что вам понадобилось говорить со мной снова. «Ответственность тут лежит на мне, мистер Марш», – пояснил Пюнт, извиняясь. Прошу прощения за беспокойство, но меня заверили, что вы были очень близки с мисс Джеймс. Я бы так не сказал. Я давал ей консультации по некоторым финансовым инвестициям. И одновременно были ее добрым другом. Мне приятно считать себя добрым другом всех своих клиентов. Как часто вы виделись с погибшей? Вопрос казался безобидным, но вонзился как нож. Мы время от времени встречались в обществе в Лондоне. Элджернон чувствовал, что этот частный детектив в круглых очках и с палисандровой тросточкой может представлять для него опасность. И старался выглядеть, насколько возможно, беззаботным. «И сюда вы приехали с целью навестить мисс Джеймс?» «Нет, я приехал проведать сестру. И вообще-то, если уж на то пошло, именно Саманта познакомила меня с Мелиссой». по поводу каких именно инвестиций вы ее консультировали?» — задал вопрос Кролл. «Это был весьма обширный портфель, старший инспектор, но смею вас уверить, что Мелиссу полностью удовлетворяли мои советы». «Нисколько в этом не сомневаюсь, сэр», — пробормотал Кролл. В его голосе более чем явственно ощущалась нотка сарказма. Но Элджернан Марш не обратил на это внимания. Казалось, он полностью овладел ситуацией, как если бы сбросил с плеч тяжкий груз. «Могу я еще чем-нибудь вам помочь?» — спросил он. Полагаю, вы могли бы рассказать нам, где находились между шестью и семью часами вечера, в которой произошло убийство. Я был здесь. Крепко спал наверху. Элджернан улыбнулся. Немного перебрал за обедом. Распал все напрочь. Выходит, машину он вел в состоянии опьянения, отметил Кролл. Сейчас не время поднимать эту тему, но и забывать не стоит. Ваша сестра утверждает, что домой вы вернулись не раньше семи. «Саманта ошибается. Было примерно четверть седьмого. Я приехал и сразу поднялся наверх». Марш пожал плечами. «Боюсь, никто меня не видел, и это очень жаль. Если вы потребуете предъявить альбий, то у меня его нет». «Как долго вы планируете оставаться в Тоуле, мистер Марш?» — поинтересовался Пюнт. «Еще пару дней. Раз с Мелиссы мертва, то и торчать тут особой причины нет». «Однако не далее, как минуту назад вы утверждали, что приехали сюда ради сестры». «Ради обеих, мистер Пюнт. Позвольте вас проводить». Некоторое время спустя трое гостей вышли из дома, и входная дверь захлопнулась у них за спиной. «Вот человек, которому я ни на грош не доверяю», — процедила мисс Кейн. «Тот еще субъект», — согласился Кролл. Они прошли мимо припаркованного на подъездной дорожке «Пежо», Пюнт скользнул взглядом по серебристой эмблеме и за на радиаторной решетке. «Что дальше?» — осведомился старший инспектор. «Думаю, на сегодня достаточно. Я хотел бы почитать стенограммы допросов и поразмышлять над тем, что мы видели. Вы возвращаетесь в Эксетер?» «Нет, мистер Пюнт. Теперь, когда вы здесь, я решил пожить пару дней в Толли. Маргарет, моя жена, не будет возражать против моего отсутствия, И, по правде говоря мне хотелось бы проводить как можно больше времени рядом с вами у меня такое чувство что я смогу научиться кое чему полезному вот только номер в мунфлауере я боюсь позволить себе не могу поэтому снял комнату в красном льве вы слишком добры старший инспектор хоть может окажете честь присоединиться ко мне сегодня за ужином с превеликим удовольствием значит решено Все трое забрались в служебную полицейскую машину и уехали, миновав по пути кладбище при церкви святого Даниила и свежевырытую могилу, в которой вскоре предстояло упокоиться Мелиссия Джеймс.